Глава семнадцатая В библиотеке стояла идеальная тишина. Один за другим кошмары вошли в огромный зал, обходя столы. Они шли за майком как можно медленнее, стараясь не издавать ни звука. Носок к пятке, пятка к носку. Второй этап страшильных игр был в самом разгаре. С руки высокой статуи свисали флаги. Главная задача — пройти мимо библиотекаря и снять флаг так, чтобы она и ухом не повела. Библиотекарша была злющей, как и положено библиотекарям. Пятнадцать метров в высоту, суровая. Ее щупальцы были готовы в любой момент схватить шумных студентов. Зрение у нее было неважное, и она, хоть и носила толстенные очки, полагалась больше на слух. Малейший шорох, и она вышвырнет членов команды за дверь. Последняя команда, чей флаг останется на статуе, будет исключена. Председатель совета со своим замом со стороны наблюдали за происходящим. «Прошла половина тура, и борьба становится все напряженнее», шепнула председатель толпе зрителей. Все затаили дыхание, когда девушки из команды «Шипелявые шипящие» достигли статуи. Они быстро схватили флаг и выбежали из библиотеки. Роры уже давно справились с этим. «Остались только две команды», — продолжал зам. «Страшилам нельзя попадаться родителям ребенка на глаза, а наша библиотекарша будет пострашнее всяких родителей». Библиотекарь приложила чешуйчатый палец к губам и сказала. «Тише!» Эри ухмыльнулся и сказал. «Чего бояться, какой-то там старушенцы?» В этот момент один из студентов чихнул, и библиотекарь обернулась на шум. Она взмыла вверх. «Я сказала, тихо!» — зарычала она на студента и вышвырнула его через дыру в стеклянном куполе над библиотекой. Студент вылетел, просвистел через ветки деревьев и свалился в ручей. Зрители взбодрились и завыли. Майк посмотрел на своих товарищей и прошептал. «Идите за мной!» «След в след!» Они кивнули и медленно пошли по библиотеке. Салли перевел взгляд на членов команды «Липкие лягушки». Они двигались куда быстрее. «Да поторопись ты!» — нетерпеливо шептал он, пытаясь ускорить свою команду, но Майк поднял руку. «Не торопимся», — сказал он им. «Не торопимся», — повторил Арт, поднимая руку. Салли даже застонал, когда все члены команды один за другим повторили фразу за Майком. В конце концов, он просто не выдержал такого темпа. Он бросился к флагу, оставив своих товарищей по команде позади. Майк широко распахнул глаз. «Салливан!» — зашипел он. «Салливан!» — шепнул Арт. «Салливан!» — прошептали Терри и Терри. Майк шикнул на команду. «Тише!» Арт прошептал Терри и «Тише! Тише!» — прошептали братья Дону, который передал свое тише слизню. Майк покачал головой и вздохнул. Они наблюдали, как Салли подбежал к лестнице, которая была закреплена на рельсе к книжным полкам. Он поднялся вверх и толкнул лестницу так, чтобы она скользила по полкам к флагу. Майк ахнул, когда библиотекарь обернулась. Она поправила очки, но, похоже, не заметила Салли. «Хм», — сказала она подозрительно и вернулась к своей работе. Салли был совсем рядом с флагом, оставалось еще совсем чуть-чуть. Он шагнул вперед, протянув руку к флагу. Ему почти удалось, но тут ролик сошел с рельсов. Мгновение спустя Салли повалился на пол вместе с лестницей. с оглушительным грохотом.